смолы хвойных деревьев Кедровые и другие смолы, как например, эвкалипт, являются продуктом психической энергии деревьев. Из этого вытекают все их целебные и незаменимые свойства: укрепляющие, очистительные, заживляющие и так далее. Зная сущность, каждый должен найти ей лучшее применение. Лучшая смола от сибирских кедров Очищенную смолу или её масло можно принимать и внутрь. Доза от 5 капель и больше. Всё очень индивидуально. Может быть, ваша интуиция подскажет вам удачное соединение. Конечно, и моноации хвойных деревьев незаменимы. Хвойные деревья, как машина электрическая, накапливают жизнеспособность, конденсированный запас праны. Или natura valoris. У друидов чаша смолы называлась чашей жизни. Всегда полезно иметь в комнате небольшие хвойные деревца или распылять смолистые эссенции. Этим очищается атмосфера и изгоняются различные нежелательные сущности, которых так много вокруг человеческих аур. Для этого также хороша мята в виде эссенции, распылённой в воздухе. Но можно налить несколько капель ценсы в горячую воду и ставить недалеко от изголовья. Во всех перечисленных вами случаях это полезно. Препараты мяты. Мятные или ментоловые препараты прежде всего незаменимы для локальной анестезии и освежающего холодка при всех воспалительных процессах, которым так подвержены начинающие йоги. Большинство боли и йога связано с воспалительными состояниями нервных центров и желёз, ибо каналы нервов близко соприкасаются с железами. Поэтому и банальный мигреньштифт очень полезен. Также и прикладывание баум бенкве, в который входит большое количество ментола, это проверено на личном опыте.